Надя Команечи. Румынское чудо. Этим чудом так и хочется назвать великую гимнастку Надю Команечи. Её яркая звезда вспыхнула на спортивном небосводе, когда Нади ещё не исполнилось 11. В 1972 году в Софии проходили международные соревнования Дружба 72. По сути, чемпионат мира среди юных спортсменов. В команде гимнасток Румынии всеобщее внимание привлекла маленькая черноглазая девочка, поражавшая смелостью и безупречной техникой. Она победила в упражнениях на брусьях и бревне, выполняя сложные упражнения с такой лёгкостью и элегантностью, что ей могли бы позавидовать иные из маститых гимнасток. Однако и десятилетнюю румынку, родившуюся 12 ноября 1961 года, в городе Георгиу-Деш, ныне он называется Оньяшти. К этому времени тоже можно было считать спортсменкой со стажем. В гимнастической секции под руководством тренеров Марты и Беллы Короли она начала заниматься с 6 лет. Через год на соревнованиях дружбы 73 Надя Коменечи доказала, что её первый успех был вполне закономерен, став уже абсолютной чемпионкой среди юных гимнасток. А в 1975 году на чемпионате Европы по гимнастике, проходившем в Норвегии, румынка завоевала три золотые медали за выполнение упражнений на бревне, на брусьях и в опорном прыжке. Только в вольных упражнениях лучше оказалась гимнастка из СССР Налли Ким. Так Надя Команечи впервые получила титул абсолютной чемпионки Европы. Когда Надя в составе команды румынских гимнасток приехала на 21-ю Олимпиаду 1976 года в Монреаль, до ее 15-го дня рождения оставалось еще 4 месяца. Никто не ожидал, что именно эта девочка выступит на Олимпийских играх лучше всех. Бесспорной фавориткой на турнире гимнасток считалась советская гимнастка Ольга Корбут, 4 года назад победившая на Мюнхенской Олимпиаде. Но случилось то, что случилось. Впервые в истории спортивной гимнастики все 5 арбитров выставили Нади Команечи высшую оценку за упражнение на брусьях. Один из выполненных ею тогда сложнейших элементов теперь носит имя Команечи. Всего же румынская гимнастка получила в общей сложности 7 максимальных оценок. Одну из трёх своих золотых олимпийских медалей она завоевала в Многоборе, вторую за упражнение на брусьях, третью за упражнение на бревне. Только в вольных упражнениях Надя Комонечи была лишь третьей, завоевав бронзовую медаль и уступив высший пьедестал Нэлли Ким. В опорном прыжке Надя оказалась на четвёртом месте, но из Монреаля в Румынию она уезжала не только абсолютной олимпийской чемпионкой, но и всеобщей любимицей. Прошёл ещё год, и на соревнованиях, проходивших в Праге, Румынская гимнастка во второй раз стала абсолютной чемпионкой Европы. Однако 1978 год оказался для неё неудачным. Тогда во Франции проходил чемпионат мира, и здесь Надя Команычи не сумела стать даже бронзовым призёром. Многие говорили, что стремительная и яркая спортивная карьера румынской гимнастки подошла к концу. А она в 1979 году в третий раз была чемпионкой на первенстве Европы в Дании. Стать трехкратной победительницей чемпионатов континента до этого никому не удавалось. Да и теперь этот рекорд еще не побит. Пришло время 22-й Олимпиады, проходившей в 1980 году в Москве. С одной стороны, они оказались для Нади Каманечи удачными. Она завоевала еще две золотые олимпийские медали в соревнованиях на снарядах. Но из-за спорного судейского решения уступила первое место в многоборье советской гимнастке Елене Давыдовой, несмотря на то, что румынские тренеры подавали протест. Таким образом, стать два раза подряд абсолютной олимпийской чемпионкой Нади Камонечи не удалось. Зато в 1981 году она победила на Всемирных студенческих играх и в зените славы объявила о своём решении уйти из большого спорта. Тогда ей ещё не исполнилось 20. Съйдя с помоста, Надя Команечи поступила в Бухарестский институт физкультуры. Была международным арбитром на крупнейших соревнованиях. В ноябре 1989 года, накануне падения режима Чаушеску, олимпийская чемпионка, сумела выехать из Румынии сначала в Венгрию, а затем и в США, где живёт до сих пор. В первые годы она выступала в гимнастических шоу и участвовала в рекламных проектах. Наконец, выйдя замуж за американца Барта Коннера, в прошлом тоже гимнаста, Надя Команечи открыла в Оклахоме собственный гимнастический центр, где занимаются юные одаренные гимнасты. В центре устроен почетный зал олимпийской славы. Дел у Команечи хватает. Кроме работы в своем гимнастическом центре, она издает журнал, посвященный спортивной гимнастике. Производит спортивную одежду и руководит обществом ораторского искусства. Её часто приглашают на разнообразные соревнования гимнастов в качестве почётной гостьи. Надя Команечи не забывает и о родине и часто бывает в Румынии.